Глава 39 Противоречие. На следующее утро, ближе к полудню, мы с Виллом шли в архивы, чтобы встретиться там с Симом и разрешить наш вечный спор. «Все дело в его отце», — вполголоса рассказывал вилем пока мы шагали между серых зданий. «Отец Сима владеет герцогством в Атуре. Хорошие земли, но...» «Погоди», — перебил я. «Так что же получается, у нашего маленького Сима отец герцог?» «Наш маленький Сим, — сухо заметил Вилем, — на три года старше тебя и на пару дюймов выше». «А каким герцогством? — спросил я. — И не настолько он меня выше?» «Да, Лонир, — сказал Вилем. — Но ты же знаешь, как оно бывает. А Туранское знать... Неудивительно, что он об этом не распространяется». «Да ладно тебе! — поддел я его, указывая на кишевших вокруг студентов. «Тут в университете самое непредвзятое общество, какое существовало с тех пор, как церковь спалила дотла Калуптену». «Ну, я заметил, что ты тоже не стремишься упоминать о том, что ты из Эдема Руэ». «Я ощетинился». «Ты что, хочешь сказать, что я этого стыжусь?» «Я говорю, что вслух ты об этом не упоминаешь», — спокойно ответил вил твердо глядя мне в глаза. «Вот и Симмон тоже. И, полагаю, у вас обоих есть на то свои причины». Я подавил раздражение и кивнул. Вилем продолжал. «Долонир на севере Атура, так что они достаточно богаты. Однако у него трое старших братьев и две сестры. Старший сын наследует владения Второму отец купил воинский чин. Третий пошел по церковной части. Ну, а Симон...» Вилем не договорил. «Да, мне как-то сложно представить Сима священником», согласился я. «Или военным, если уж на то пошло». Так Сим и оказался в университете, — закончил Вилем. Его отец надеялся, что он станет дипломатом, но тут Сим обнаружил, что ему нравится алхимия и поэзия, и сделался членом арканума. Его отец от этого не в восторге. Вилем многозначительно взглянул на меня, давая понять, что это еще очень мягко сказано. «Но быть арканистом — это же весьма почетно», — возразил я. «Куда лучше, чем быть расфуфыренным лизоблюдом при каком-нибудь дворе» вилем пожал плечами. Семья платит за его обучение и дает ему денег на жизнь. Он сделал паузу, чтобы помахать кому-то на том конце двора. Но домой Симмон больше не ездит, даже ненадолго. Его папаша любит охоту, драки, попойки и девиц. Подозревая нашему мягкосердечному книжнику Симу, дома доставалось куда меньше любви, чем того заслуживает умный сын. Мы с Виллом встретились с Симом в своей обычной читальной норке, уточнили подробности заключенного по пьяни пари и разошлись в разные стороны. Через час я вернулся с небольшой стопкой книжек. Поиски мне облегчило то, что я занимался изысканиями касательно Амир с тех самых пор, как Нина принесла мне свой свиток. Я негромко постучался в дверь читальной норки и вошел. Вилл с Симом уже сидели за столом. «Чур, я первый!» – радостно воскликнул Сим. Он заглянул в свой список и вытянул книгу из стопки. «Страница 152 Он раскрыл книгу на нужной странице и принялся проглядывать ее. «Угу. И тут девушка поведала обо всем, тра-ля-ля, и отвела их в то место, где наткнулась на языческие игрище Он посмотрел на меня, уперев палец в страницу. «Видал? Тут написано языческий Я сел. «Давай посмотрим остальное». Во второй книге Сима говорилось примерно то же самое, а вот третья таила в себе сюрприз. Изобилие в окрестностях путевых камней, указывающие на то, что некогда, в незапамятные времена, здесь пересекалось несколько торговых путей. Он осёкся, потом пожал плечами и протянул книгу мне. «Да, это, похоже, поддерживает твою точку зрения». Я не удержался от смеха. «Так ты их что, вообще что ли не читал перед тем, как принести сюда?» «Это зачасто?» — Симмон тоже фыркнул. «Нет, конечно, я просто обратился к Скрибу». Вилем зыркнул на него из-под лобья. «Не к Скрибу. Ты у куклы спросил, верно?» Симмон напустил на себя вид чистой невинности. Учитывая, что его лицо от природы выглядело невинным, это лишь придало ему глубоко виноватый вид. «Ну, может, я к нему и заглянул», — уклончиво ответил он. И он действительно посоветовал мне пару книг, где имеются сведения о серовиках. Видя, как изменилось лицо Вилема, он вскинул руку. «Не смотри на меня свысока! Это уже и так обернулось против меня!» «Снова кукла!» — буркнул я. «Когда же вы, наконец, меня с ним познакомите? А то вы оба молчите о нем, как рыбы!» Вилем пожал плечами. встретишься с ним, поймешь!» Книги Сима делились на три категории. Одни поддерживали его точку зрения. В них говорилось о языческих обрядах и жертвенных животных. Другие рассуждали о древней цивилизации, которой они служили путевыми камнями, невзирая на то, что некоторые из них стояли на отвесных склонах или на дне рек, где никаких дорог быть не могло. Последняя же книга оказалась весьма любопытной по другим причинам. «Пара стоячих монолитов, на которых сверху лежит третий», – читал Симмон. «Местные жители называют это место двери». Весенние и летние празднества всегда включают в себя украшение этих камней и танцы вокруг них. Однако родители запрещают детям играть поблизости от этих камней в дни полнолуния. Один достопочтенный и во всем прочем вполне разумный старец утверждал, будто... «Ну и так далее», — сказал Сим, оборвав чтение на полуслове, и уже хотел было с отвращением захлопнуть книгу. «Так что же он утверждал?» — спросил Вилем. У него разгорелось любопытство. Симмон закатил глаза и продолжал читать. Утверждал, будто в определенные дни и часы люди могут миновать эти каменные двери и очутиться в прекрасной стране, где обитает сама Филуриан, что любит мужчин и убивает их своими объятиями. «Интересно», — пробормотал Вилем. «Да что тут интересного? Вздор это все! Ребяческие суеверия!» — сердито сказал Симмон. «И все это ничуть не поможет нам понять, кто же из нас прав». «А тебе как кажется, а, Вилем?» – спросил я. «Ты ведь у нас беспристрастный судья!» Вилем подвинулся к столу и взглядом пересчитал книги. «Семь за Симмона, шесть за Квоута, три противоречивы». Мы быстро проглядели те четыре книги, что принес я. Одну из них Вилем отмел. Счет сделался 7 в пользу Симмона и 9 в мою. «Не то чтобы решающее преимущество», – задумчиво произнес Вилем. «Можем объявить ничью», — великодушно предложил я. Симмон насупился. Как добродушен он не был, а проигрывать пари терпеть не мог. «Ну ладно, идет», — сказал он. Я обернулся к Велему и указал глазами на пару книг на столе, оставшихся нетронутыми. «Похоже, наш с тобой спор разрешится куда быстрее, не?» Велем хищно ухмыльнулся. «Как нельзя быстрее?» Он показал мне книгу. Здесь имеется текст указа о распуске Ордена Амир. Он открыл заложенную страницу и принялся читать вслух. «Их деяния отныне подлежат суду согласно законам империи. Никому из членов Ордена впредь не дозволяется разбирать дела либо выносить решения в суде». Он самодовольно взглянул на меня. «Видал, раз их решают право суда, значит, изначально у них было такое право». Логично будет предположить, что они были частью атуганского чиновничества. «Вообще-то говоря, — извиняющимся тоном возразил я, — в Атуре церковь всегда обладала правом суда. Я показал одну из своих двух книг. «Забавно, что ты нашел именно Альпура Пролиция Амир, потому что я ее тоже принес. Указ-то этот был издан именно церковью». Вилем помрачнел. «Ничего подобного!» Здесь написано, что это был 63 указ императора Нальто. Мы были озадачены. Сравнив книги, мы обнаружили, что они прямо противоречат друг другу. «Ладно, я так понимаю, что эти две книги друг друга отменяют», — сказал Сим. «Что у вас есть еще?» «Вот свет истории и Рейса», — буркнул Вилем. «Там все однозначно. Я не думал, что мне потребуются другие доказательства». «А это вас не смущает?» – спросил я, постучав костяшками пальцев по двум противоречащим друг другу книгам. «Они не могут утверждать противоположные вещи?» «Да мы только что пролистали 20 книг, утверждающих противоположные вещи», – заметил Симмон. «Что удивительного в том, что их стало на две больше?» «Предназначение серовиков наверняка никому не известно, так что по этому вопросу и должно быть несколько разных мнений. Но Альпура, пролиция Амир – это официальный указ. Он в одночасье превратил в изгоя в тысячи самых могущественных людей от Уранской империи. Он стал одной из первопричин падения империи. Противоречием тут взяться неоткуда». «Но ведь орден распущен более 300 лет тому назад», — сказал Симмон. «За это время могли возникнуть некоторые разночтения». Я покачал головой, листая обе книги. «Одно дело противоречивые мнения, а другое дело противоречивые факты. Я показал свою книгу». Это падение империи Грегора Меньшего. Он слов и ханжа, но при этом лучший историк своей эпохи. Я взял в руки книгу Вилема. Фелтами Рейс далеко не столь прославленный историк, но куда более серьезный ученый, чем Грегор, и крайне тщательно относится к фактам. Я обвел взглядом обе книги. Нахмурился. Ерунда какая-то выходит. Ну и что теперь? Спросил Сим. Снова ничья? Так неинтересно. «Нам нужен третейский судья», — сказал Вильям. «Кто-нибудь более сведущий, чем мы?» «Более сведущий, чем Фелтами Рейс?» — переспросил я. «Не думаю, что нам стоит обращаться с подобными пустяками к Лорену». Вил покачал головой, встал и разгладил складочки на своей рубашке. «Похоже, тебе пора познакомиться с куклой».